Глава двенадцатая Арго плохо слушался руля. Его все время норовило развернуть влево. Течение Нары было несильным, но при слиянии с Фреоной воды двух рек вскипали в непредсказуемом водовороте. Олег теперь прекрасно понимал, почему ваксы, чтобы вернуться в устье, забираются гораздо выше по течению. Люди поленились сделать такой крюк и теперь расплачивались за это. Экипаж корабля состоял из 26 мужчин – Млиша, Риты и Удура. На каждое из 12 весел посадили по два человека. Люди работали изо всех сил. На руле в одиночестве стоял Клод. Великан играючи ворочил тяжелое весло. Олег не переставал радоваться, что взял его с собой. Однако даже сила Удура не в состоянии была удержать судно от неожиданных поворотов. Течение здесь было неоднородным по скорости и меняло направление без всякой системы. Судя по всему, свою роль играла неровность до дна. Иногда оно вполне просматривалось, но тут же мель сменялась темным омутом. Повернувшись к Алеку, Олег заявил. «Сними с весел пару толковых ребят. Попробуем поставить парус, а то до вечера будем здесь кружить». «Так ветер не попутный». «Ничего». «Он снесет нас к северу, оттуда легче будет войти в устье. Мы разгонимся на течение Фреоны, там ему ничего не помешает. Я это помню с того раза, когда забирал корабль с Мели». Алекс спустился к гребцам, а Олег поспешил на нос. Там в одиночестве стояла Рита. Подойдя к девушке, заявил. «Мы сейчас будем ставить парус. Следи за окрестностями, нам будет не до этого». «Если ты прикоснешься к парусу, тебе действительно станет не до этого», загадочно произнесла Рита. «Ты чего?» «Не волнуйся, я не пропущу опасность, но учти, едва вы поставите парус, мне больше не будет видно, что творится позади корабля». «Ничего, это станет заботой кормового смотрящего». Олег поспешил назад, к мачте, где трое мужчин уже снимали крепеж с горизонтального бруса. Он на миг замер, увидев, что край свернутого паруса зашевелился, но уже в следующий миг разразился таким витиеватым ругательством, что почувствовал себя настоящим морским волком. Выбравшись, Аня встала возле мачты, одарила всех опешивших мужчин лучезарным взглядом голубых глаз, повернулась к подошедшему Олегу, невинно похлопала ресницами и весело произнесла «Доброе утро!» «Матерь Божья! Ты что здесь делаешь?» Воскликнул очухавшийся Макс. «Мне кажется, ты меня с кем-то перепутал, но вообще-то я просто стою на месте!» Не оборачиваясь, ответила девушка. «Плавать умеешь?» Мрачно поинтересовался Олег. «Плохо!» Призналась Аня. «Это твои проблемы!» Заявил Олег и скомандовал. «Вышвырните ее за борт!» «Течение попутное, если повезет, донесет до берега». «А не повезет», — уточнил Макс. «Ничего страшного, труп рыбаки выловят, а если не так, то раком тоже кушать надо». Аня, прослушав этот жестокий диалог, ничуть не смутилась. Потрогав шевелюру, она недовольно поморщилась, всю прическу помяла. «Я ее сейчас оторву вместе с головой», — взорвался Олег. «Кто тебя надоумил так поступить?» «Сама догадалась», — небрежно ответила девушка. «На острове скучно, да и пользы от меня там немного, вот и решила к вам присоединиться. Если бы попросилась официальным путем, никто бы не разрешил. Пришлось прибегнуть к небольшой хитрости». «В этом плавании я вижу от твоего присутствия только одну пользу». Можно съесть тебя в голодный день или кинуть в кучу наступающих врагов, ты их заговоришь до смерти. Я захватила свой лук и стрелы, доложила Аня. Бешено заскрипев зубами, Олег рявкнул: «Засунь их! Впрочем, ты сама поняла, что с ними делать». Развернувшись, он с тоской посмотрел на юг. Олег понимал, что возвращаться на остров для того, чтобы высадить девчонку, нельзя. Они и так потеряли немало времени. По сути дела, даром будет потрачен целый день. Не глядя на Аню, прошипел «Марш на нос!» И оттуда ни шагу. «Я руки хочу помыть. Где тут у вас удобство?» — стеснительно произнесла Аня. «Потерпишь!» — непреклонно заявил Олег. «Я позже с тобой разберусь. Так что у тебя еще есть время. Используй его с толком. К примеру, Напиши завещание. Проводив девушку взглядом, Макс покачал головой. Командир, что теперь делать будем? А что и хотели? Ставить парус. Мы не можем разворачивать корабль из-за одной взбалмошенной девчонки. День будет потерян. Женщина на корабле не к добру. Считая Риту, это уже вторая, так что плавание обещает быть очень недобрым. «Насчет Риты не все так просто», — живился Олег. «Меня иногда так и тянет заглянуть ей в штаны, не удивлюсь, если она Рома». Двое мужчину мачты довольно заржали, но тут же осеклись после недоброго взгляда Олега. «Хватит языками чесать, мы тогда вечера парус не поставим». Арго ходко поднимался вверх по нари. Придерживаясь левого берега, и лишь изредка попадал в полосы приличного течения. Парус был убран, на веслах оставалось 12 грибцов. Они работали посменно. Корабль шел медленно. Олег прикинул, что если не будет попутного ветра, то такими темпами они будут подниматься до развалин города не меньше недели. Эта мысль ничуть не подняла его и без того невысокое настроение. За это время люди сильно вымотаются, Работа на веслах – не самый легкий труд. Оставалось надеяться на подходящую погоду. В дни, предшествовавшие плаванию, он замечал, что ветер частенько задувает с востока. Если все пойдет нормально, они еще походят под парусом. При виде Олега Аня вскочила. Рита, не повернув головы, осталась сидеть на бухте пенькового каната, посматривая вперед. Покачав головой, он сокрушенно заявил. «Я еще могу понять Аню. Она клиническая блондинка, у нее в голове есть где ветру разгуляться, но ты же, взрослый человек, должна хоть иногда думать». «Рита ни в чем не виновата», — вскинулась Аня. «Я сама все сделала. Пробраться на корабль несложно и...» «Помолчи», — оборвал ее Олег. «Крайне маловероятно, что я когда-нибудь захочу поинтересоваться твоим мнением», «Но если это случится, то ты об этом услышишь в первую очередь». «Но... Аня, не надо!» – остановила ее Рита. Не прекращая следить за рекой, она добавила, «Ты же помнишь, что в свое время я тоже пряталась под парусом?» Но Так вот, после этого случая для меня не составляет труда определить, есть ли кто в этом укрытии, А кроме того, из-под материи выглядывал лук, я его без труда опознала. Никто на это не обратил внимания, кроме меня. Я туда посмотрела в первую очередь, сам понимаешь, воспоминания обязывают. И ты меня не выдала? — восхитилась Аня. Рита ничего не ответила, только на миг повернула голову, улыбнулась кончиками губ. «Спасибо — Спасибо! — расцвела Аня. «Раз уж ты такая наблюдательная, то почему не поставила меня в известность?» не успокаивался Олег. Мрита пожала плечами. «У меня были причины считать, что так будет лучше». «А нельзя ли их мне поведать?» «Некоторые можно. А Тане здесь будет больше пользы, чем в поселке. У нее хорошее зрение, она довольно наблюдательная и немного владеет луком много места при этом не занимает, ест мало, как видишь, целая куча достоинств. Рита, ты ведь прекрасно понимаешь, мы идем не на морскую прогулку, может случиться что угодно. Да, я это понимаю, но она сама приняла решение, никто ее сюда не тянул. Там, на острове, Аню без зазрения совести ставили наблюдательницей А во время нападения ваксов никто не запрещал ей стрелять из лука Во время последней стычки даже Добрыня не стал прогонять ее со стены Олег покачал головой Господи, да как вы не поймете, это не игра Рита, что ты станешь делать, если этой взболношной девчонке завтра оторвут голову? «Переживу», – спокойно ответила Амазонка. «С таким же успехом она может погибнуть на острове, получив боло в голову при нападении на поселок». «Ничего со мной не случится. Я уже была в этих краях и выжила», – беззаботно произнесла Аня. «Неужели ты забыл?» «А ты представляешь, что будет в поселке, когда тебя хватится? Куча людей займется поисками». А ведь у них есть более важное занятие. Ничего, я оставила записку на своей койке, ее обязательно найдут. Даже не знаю, что мне мешает вышвырнуть тебя за борт. Безнадежно вздохнул Олег. Очень хочется снять ремень и отшлепать тебя по мягким местам, но не хочу быть обвиненным в садистских домогательствах. Нет. Надо заканчивать этот разговор, а то кое-кому действительно придется возвращаться на остров в плащ.